Сумки с едой я тащил за собой по снегу. Через пару кварталов мне попался еще один продуктовый магазин. Стекла выбило взрывами, и снега намело почти до середины торгового зала. Зато на полках осталось много еды. Очень осторожно, чтобы не поскользнуться, я добрался до сухого пола и поставил сумки. На стеллажах лежали разные сыпучие продукты. Крупы, макароны... Стояли банки с маринованными огурцами и другими консервами. Из холодильника я взял несколько колец сыровяленой колбасы. Кое-какие мясные полуфабрикаты в вакуумной упаковке, не успевшие испортиться. Открыл соседний холодильник и аж зажмурился от запаха. Там лежали сыры. Некоторые головки были точно с меня весом. Я засунул в сумку несколько кусков. Теперь хватит и зверям на первое время и нам во вторую сумку я набил побольше разных круп и каш сухофрукты несколько банок консервированных фруктов еще какие-то пакеты подумав взял пару баночек меда пакеты с молоком длительного хранения и всякие вкусности артишоки маслины пикули должна же рэчел что-нибудь из этого любить я еще не застегнул сумку а уже представлял Как покажу Рэйчел свою добычу, как буду выкладывать на стол трофей за трофеем, и она тоже будет радоваться. Она увидит, что я сдержал слово, а значит на меня можно положиться, поймет, что я по-настоящему хочу помочь. Только вот готова ли она ответить тем же, пойти мне навстречу? Сумки получились очень тяжелые, не меньше 20 килограммов каждая. Я протащил их за собой до конца квартала И остановился передохнуть Руки отваливались, лямки натерли ладони Чтобы хорошо видеть улицу, я взобрался на крышу такси С такой скоростью я дотащусь к зоопарку в полной темноте Или еще хуже, сумки протрутся Снег лежит далеко не везде, да и осколков на дороге полно «Свежее решение!» — громко сказал я «Нужно найти машину!» Одну за другой я пробовал завести более или менее целые машины, но ничего не выходило. Пару раз удача была совсем рядом, я поворачивал ключ в зажигании, мотор вроде начинал работать, но аккумулятор тут же окончательно садился, и автомобиль умирал. Я вспомнил, как мы с отцом заводили наш старенький форт с толкача. Можно было бы попробовать, но только, во-первых, не было места для разгона а во-вторых, на снегу колеса, скорее всего, будут буксовать. Через полчаса титанических усилий мне удалось на полметра сдвинуть малолитражный фольксваген. Рэйчел ждет меня с едой, а я теряю время, занимаясь непонятно чем. Вот грузовик, вроде военного, мне бы подошел, но гораздо реальнее найти металлический или просто крепкий гладкий лист и положить под сумки. Тогда я бы легко довез их до зоопарка, как на санках. Можно было бы сегодня притащить одну, а за второй вернуться завтра. Решив именно так и поступить, я оставил сумки и направился к покореженным машинам в поисках чего-нибудь подходящего. «Воруешь почту?» — спросил мужской голос. Приближаясь ко мне, он неотрывно смотрел на север моего возраста только на голову выше и шире в плечах. Крепкий, но не толстый. Из-под белой вязаной шапочки выглядывали черные вьющиеся волосы. «Ну да, именно этим я и занимаюсь, ворую почту», — ответил я. В руках он держал помповое ружье. Голубые глаза за очками в черной оправе пристально всматривались в парковиню. «А если серьезно, что в сумках? Тебе-то какое дело?» на мгновение Он оторвал взгляд от улицы и глянул на меня. «Если еда или что-нибудь необходимое, я тебе помогу. Если деньги, золото, почта или чужое шмотье справляйся сам». Еще один выживший. Мне нравилась его манера разговаривать, серьезная и с юмором одновременно. По существу, без траты сил на пустую ругань и выяснение отношений. Скорее всего, его строгость напускная, а на самом деле он гораздо мягче и добрее. «Без тебя справлюсь», — ответил я, подняв сумку, и перекинул ее вперед, сколько смог. Затем повторил то же самое со второй. «Вообще-то там еда, я не руюсь по чужим ящикам, так что все в порядке». «Все в порядке?» — переспросил он, чуть заметной улыбкой. «Мы вообще о чем?» С этими словами я перетащил сумки еще на пару шагов. «О твоих странных приоритетах...» — начал он и замолчал напряженно вглядываясь в парк авеню явно заметив что-то он присел на полусогнутых ногах перебежал за опрокинутый газетный ларек брось сумки что брось сумки и пячься быстро я заскочил к нему за ларек и присел рядом они идут сиди тихо и не высовывайся мы вжались в землю я ничего не слышал не то что вчера когда появились солдаты с грузовиками свернули за угол Идут сюда. Кто? Мне было непонятно, кого он имеет в виду солдат, охотников, других выживших? Они, ответил он и показал на улицу. Я осторожно выглянул. Из-за угла 53-й улицы на парк Веню вывернули трое охотника, явно из тех, что готовы на все ради тёплой человеческой крови. Через 13 дней после атаки Различить два вида было проще простого. Охотники, пившие одну воду, стали слабыми и худыми, больше похожими на бесплотные тени, чем на людей. «Смотри, что они делают!» — прошептал мне новый знакомый. Охотники шли не просто так. Они внимательно всматривались и вслушивались в улицу, искали добычу. На губах и подбородках влажно блестела свежая кровь. я видел «Такого еще не видел! Это разведчики!» Не сводя глаз приближавшихся людей, он немного переместился, чтобы в любой момент дать отпор. Разведывательный отряд, а за ними идет целая толпа других. До охотников оставалось всего ничего, и я достал из кармана пистолет. Парень удивленно посмотрел на меня и сказал «Не надо!» «Из кармана куртки?» Он вытащил пластиковый цилиндр и передал мне. Патрон был размером не больше ингалятора для асматиков и казался игрушечным. Он показал мне винтовку. Это полицейская винтовка. Используется против демонстрантов. участки взял. Стреляет резиновыми пулями. Или вот такими штуками. Человека из нее не застрелить, а вот отпугнуть запросто. Я протянул ему патрон. Оставь себе на память. — сказал он. — А если они пойдут? Если пойдут к нам, мы не станем их убивать. В его взгляде смешивались жалости и омерзения. — Они ведь люди, больные, но люди, американцы. Ты готов убивать? — Нет, но... Если хочешь убивать, я тебя хватать за руку не стану. Я уйду, а ты развлекайся. И он замолчал, будто ждал моего решения. — Проверял? Я столько времени жил только тем, что надеялся найти людей. Может, и он все эти дни делал то же самое. Но насколько его устраивала моя компания? С недавнего времени я перестал верить всем подряд. Так почему же он должен вести себя иначе? Нет, произнес я, глядя на заряженный пистолет в руке. Уже в который раз мне хотелось отшвырнуть его подальше. Я не хочу убивать их. Хорошо. С этими словами он вставил в винтовку патрон. «Я стреляю, чтобы задержать их, и через 52-ю улицу мы бежим на Лексингтон-Авеню, ясно?» «Нужно забрать еду. Шутишь? Надо уносить ноги». «Я должен», — начал объяснять я. «Нет, тогда я остаюсь». Он посмотрел, будто оценивая мое упорство. «Ладно, каждому по сумке». Я кивнул. Только я не собираюсь отдать концы из-за мешка еды. Так что в случае чего, я ее брошу. И тебя тянуть за собой не стану. Договорились? Хорошо. Я начинаю обратный отчет. Ты бежишь за сумками. Я стреляю в наших друзей. Как только попадаю в третьего, убегаем. Я первый, ты за мной, ясно? И спрячь пистолет, пока никого не прибил. Я засунул в карман глок и пластмассовый патрон. Мой новый знакомый... Раскрыл ладонь левой руки, затянутую в перчатку, и по одному, начиная с большого, стал загибать пальцы. Шаг охотника в палец. «Я Калиб!» — сказал он, будто между прочим. «Джесс!» Отсчитав, Калиб положил руку на винтовку и вышел из-за ларька. Охотники сразу увидели его и побежали. Я рванулся к сумкам. Калиб прицелился. Я поволок сумки вниз по парковиню. После первого выстрела один из охотников упал, но других это не остановило. Они бежали все быстрее, в их глазах горела жажда. Раздался оглушительный выстрел, упал второй. Калеб накачал винтовку, перезарядил и выстрелил в третий раз. Но охотник как раз поскользнулся, и пуля пролетела мимо. «Осечка! Нифига!» – выкрикнул Калиб, вытащил из кармана куртки горсть резиновых шариков и стал по одному заряжать их в казну винтовки. За это время охотник успел подняться. «Быстрее!» – заорал я Калибу. У него оставались считанные секунды. Качнув винтовку, чтобы перезарядить, Калиб выстрелил. Охотник упал на спину и завыл от боли. первый все еще корчился на снегу, но оказалось вот вот поднимется и побежит за нами второго вставшего на четвереньки вырвало кровью и он снова упал калиб закинул винтовку за спину, выхватив у меня обе сумки поднял их и побежал я за ним виски пульсировало болью ледяной воздух обжигал горло позади остался один квартал второй Мы заскочили в какой-то магазин и вышли из него на другой улице, пробежали еще квартал на север. На углу Калиб остановился, сбросил сумки и согнулся пополам, пытаясь отдышаться. «Повесь одну мне на плечо», — сказал я. Он молча кивнул, сил говорить у него не было. Помог мне закинуть сумку, и мы снова побежали. «Зря я бросил спорт, когда повредил колено!» Стараясь восстановить дыхание, сказал Калеб. «Чем занимался?» Спросил я. «Мы не одолели и полквартала, а у меня уже не было сил кинуть сумку. Баскетболом! Но я свое отыграл! Хорошо играл? Да Леброна не дотягивал!» Пошутил Калеб. И мы оба рассмеялись. «На какой позиции?» «Мощный форвард!» С улыбкой ответил он. Видно, воспоминания были приятными. «Меня звали Еврейский Молот!» Если бы не колено, я бы далеко пошел. А так пришлось пойти в колледж. Тоже неплохо. Ага, только я вот смотрю мой диплом по литературе. Отодвинулся на неопределенный срок. Лучше бы записался во флот. Кто ж мог подумать, что такое случится?» Калиб промолчал. Лавируя между застывших со дня атаки машин, мы пересекли улицу. «А куда мы бежим?» – спросил я, оглядываясь через плечо. Охотников не было видно, но они наверняка шли по следам и не отставали. «К пересечению 57-й улицы и авеню Стало быстро темнеть, будто у небесного фонарика разряжалась батарейка. Снова пошел снег. «А что там?» Я попытался восстановить в памяти до боли знакомой улицы. Времени, чтобы заглянуть в карту, не было. «Мое логово! Там безопасно!» Логовом Калиба оказался книжный магазин на первых этажах отеля риц Я остановился, задрав голову и разглядывая небоскреб. Отцу бы точно понравилось здание. Три первых этажа, облицованных белым известняком, украшала искусная отделка, а сама башня начиналась с четвертого этажа. «Давай сюда!» — сказал Калиб, открывая багажник одной из машин у входа, чтобы мы спрятали сумки. Охотников не было видно, но я не собирался посреди улицы дожидаться их появления. По пути Калиб успел рассказать мне, что они стали охотиться организованными группами, и теперь я больше всего хотел спрятаться в надежном месте. «Они правда готовят ловушки?» – спросил я. «Сам вчера видел, как они устроили засаду. На другого, такого же, только слабого». «Как?» Пытаясь попасть ключами в замоченную скважину на двери магазина перчатки сильно мешали. Калибр стал объяснять. Они разделились на три группы, окружили его с разных сторон и загнали в воронку на дороге. При этом действовали очень согласованно, а потом закидывали камнями, пока тот не отключился. Я представил себе эту сцену. Ни за что. Никогда я бы не хотел стать свидетелем подобного зрелища. Оно казалось мне нереальным, невозможным. У нас за спиной, на противоположном углу улицы, лежали руины сгоревшего сити-банка. Ветер трепал по дороге обуглившейся пачки стодолларовых купюр. Признаки прошлого. Пока Калиб возился с замком, повалил такой густой снег, что в паре метров не было ничего видно. Мне показалось, что сейчас из-за снежной стены бесшумными демонами вынырнут наши преследователи. Они не прекращают охоты даже ночью сказал калиб придерживая для меня дверь я видел из магазина как целой группой они выследили раненого и набросились на него со спины на зараженного другого вида они будто выбраковывают тех других поделился соображениями калиб запирая за нами дверь знаешь как волки очищают территорию от соперников чтобы им досталось больше добычи новость о том что охотники Научились выслеживать и загонять добычу, мне совсем не понравилось, но я был благодарен Калебу за информацию и постарался как можно лучше запомнить все, что он мне рассказал. Только в стенах магазина я стал понемногу успокаиваться. Внутри было довольно темно, в проходах между книжными стеллажами стоял разный инвентарь. Это надежное место. Такие магазины защищены лучше любой квартиры. Сказал Калиб, выдохнув после того, как закрыл двери на замок и опустил на скобы внушительный металлический брус. Такому, пожалуй, даже таран не страшен. Видишь, сюда так просто не прорвешься. В современных магазинах везде ставят ударопрочные многослойные стекла. С этими словами он постучал костяшками пальцев по двери, будто чтобы подтвердить сказанное. Затем положил на пол небольшой рюкзак, винтовку снял ботинки, куртку и шапку. Оказалось, что Калиб худее и жилистее, чем мне казалось. Место мне понравилось. Во-первых, оно, как сказал Калиб, надежное, а во-вторых, всего в двух кварталах, от Пуллицеровского фонтана, на углу Центрального парка, откуда до зоопарка практически рукой подать. За час я смогу дотащить к крэчел сумки, а если удастся сделать санки, то даже быстрее. Хорошо было и то, что я узнал много нового о своих врагах. Калиб отлично изучил их повадки. Вдобавок он гораздо лучше меня ориентировался в городе и мог рассказать о безопасных маршрутах и лазейках. Я закрасил все окна черной краской из баллончика, но в каждом оставил небольшие отверстия и заклеил их изнутри копиркой, чтобы наблюдать за улицей. Классная идея, восхитился я Через закрашенные стекла проникало немного света, так что внутри не было абсолютно темно, зато снаружи никто ничего не мог увидеть. Я оперся на прилавок, дыхание почти восстановилось, одежда после забега была насквозь мокрая от пота. Пока они пришли в себя, мы уже убежали на квартал вперед, а потом повалил снег, так что наши следы занесло. «Они нас не найдут», — сказал я Калибу пытаясь убедить скорее себя, чем его. Раздался стук в стекло. Я застыл, глядя на Калиба. Он рванулся к дальнему углу и, приподняв листок копирки, выглянул на улицу. И тут же отскочил, потому что от стука задребезжало стекло совсем рядом с ним. С минуту мы стояли молча, боясь пошевелиться. Затем кали рискнул еще раз посмотреть в глазок. «Ушли!» — тихо сказал он. Чуть слышно звякнуло стекло в дальнем конце магазина. Они пошли по другой улице. «Ты прав, теперь снег заметет наши следы!» Я кивнул. «Сними рюкзак, отдохни! Отдышись!» Сказав это, Калиб поднялся по ступенькам и скрылся в каком-то техническом помещении. На часах было начало второго. Стемнеет еще не скоро «Особенно, если уляжется пурга». «Останусь на часок, максимум на два. Поговорю с калибом выясню, что он знает, какие у него планы, собирается ли он выбираться из города. С ним нам будет легче».